И все это писатели. Когда проходил первый съезд Союза писателей СССР в 1934 году, то колонный зал Дома Союзов был полностью заполнен. Здесь были истинные писатели — Горький, Шолохов, Леонов, Тихонов, Фадеев, Сейфулина, Пастернак, Тычина, Ауэзов и другие. Рядом с ними шли так называемые раповцы, ваповцы, руководители литературных объединений, пишущие от станка и земли. Для кого-то литература была смыслом жизни, для кого-то средством для заработка, а для кого-то местом удовлетворения собственных амбиций, для кого-то местом идеологической борьбы или способом отсидеться в спокойной жизни, для кого-то местом споров, схваток, говорили. Первый съезд Союза писателей СССР имел, однако, и свое место в истории литературы. Ну, вот одна реплика французского писателя, который с изумлением наблюдал за все увеличивающейся аудиторией, потом с большим удивлением спросил у одного из советских коллег, «И это все писатели?» Конечно, была в этом и некая элитарность. Предвижденность к составу этой аудитории, но вопрос держал свою истину, которая сказывалась потом не раз. Думаю, и сегодня к нам обращен этот вопрос тоже, потому что, скажем откровенно, не все члены Союза писателей действительно могут считаться подлинными писателями. Тут и не местных организаций СП, и снисходительность Центральной приемной комиссии, и, главное, Это самонадеянность и требовательность к себе авторов. Думаю, и сегодня можно задать вопрос. И это все писатели? Народные артисты на два часа. В Софии во время заседания советско-волгарского клуба творческой молодежи нас принимали на горе Витоша, господствующей над столицей. В гости пришел руководитель Болгарии Тодор Живков, который пел с нами советские песни, особенно песни времен Великой Отечественной войны. Через пару лет мы с Володей Токманем проходили вечером мимо резиденции глав государств стран, приехавших в Кремль на совещание. И то ли от бесшабашности, то ли от хороших взаимоотношений с болгарами, решили зайти к болгарам и поблагодарить Тодора Живкова за хорошее отношение к советско-болгарскому клубу. Естественно, охранник нас туда не пустил. Но находившийся во дворе в тот момент помощник Живкова Методиев, закончивший наш литературный институт, закричал «Валерий, Володя, заходите!» А охраннику для убедительности сказал «Это народные артисты». Хотя и с недоверием, но нас пропустили. Нас приветствовал сам Живков. Слава народным артистам! Пришлось подтверждать звание, тем более, что Живков узнал нас и снова стал петь песни военных лет. И хотя голоса наши не артистические, они на них просто не походили, но слова песен мы знали и пели громко. Из резиденции нас отвезли на представительской машине, благо мы жили рядом возле Дворца пионеров. Не знаю, проверяла ли охрана потом в списке народных артистов СССР. Но мы с Володей два часа в этом звании пробыли. Хинкальная спасет Заседания советско-болгарского клуба в 1971 году проходили широко и раздольно в Тбилиси, Боржовоми, Батуми, Ростове. В Тбилиси первый секретарь ЦК партии, типичный фарсистая кавказец Мажаванадзе, Тепло встретил представителей болгарской и советской страны. Принимал с размахом, рассказал о безграничном гостеприимстве грузин, отправил всех в Боржоми и Батуми. От красного вина, казалось, никто из нашей делегации не очухается. Но богатый опыт болгар, а в первую очередь грузин, показал нам верный путь. В шесть часов утра в комнату решительно постучал Резо келли грузинский писатель, но, главное, князь, что для нас в ту пору было не только необычно, но и служило устрашающим фактором или, в лучшем случае, юмористическим символом. Он сказал, — Срочно поднимайся, а то все места займут. — Что? — Куда? Какие места? — Эх ты! — с превосходством цивилизованного грузина возвестил Резо. — В Хинкальную? — Мы куда-то спускались, потом свернули в переулок и зашли в большое помещение, где было, по крайней мере, столов тридцать. Почти все они были заняты. Но князя ждали, нас провели за центральный стол, и через три минуты появилось дымящее Суварево. Это было знаменитое блюдо из потрохов. Мы с недоверием взялись за ложки, и через две-три минуты гудение в голове прекратилось, муть отступила, Появилась ясность сознания и трезвость мысли. Это начал работать суп из потрохов, который обладал непознанным для нас тогда свойством, а отрезвлял, облагораживал, даже возвышал организм. Слава супу из потрохов! Все сто сидящих за столом участников клуба стали благодаря хинкальной свежими огурчиками. Да, действительно, грузины гостеприимные люди. В библиотеке князь продолжал шефствовать над нами. Он рассказал заливистую грузинскую историю, которая, если честно говорить, могла произойти и в любом другом месте. Мишо и Георгий поспорили. Мишо твердо сказал Георгию, ты меня в родном селе не найдешь. Георгий засмеялся, это он-то, который знает все дома и закоулки, и предложил поспорить на ящика Ника. Мишо таинственно улыбнулся и сказал, «Через десять минут ищи меня». Прошло десять минут, и Георгий стал прочесывать все село. Минут пятнадцать прошло. Тридцать, сорок, час. Мишо не был обнаружен. Георгий еще немного поискал и закричал, «Мишо, выходи, я проиграл». Когда Мишо появился, Георгий еще раз подтвердил, что ящик коньяка за ним. Но скажи, где ты прятался? Мишо победоносно ответил: в библиотеке. Да уж тут Георгий никак не ожидал увидеть Мишо. Да и мы кое кого не ожидаем увидеть в библиотеке. Сознание от глубины тишины. Союз писателей России и Шолоховский комитет в 2012 году решили поддержать перевод тихого Дона на украинский язык, ибо он давно не издавался на мове. Способствовал этому и то, что мать Шолохова была из семьи выходцев Черниговщины. Естественно, украинцы этим гордились. В 2013 году перевод Владимира Середина был закончен. Шоловский комитет. Андрей Черномырдин. За свой счет издал в Киеве выдающиеся произведения. На презентации перевода собралось в парламентской библиотеке множество людей. Выступали известные писатели Борис Олейник, Иван Драч и другие, доктора наук, директора институтов, Каноненко, Солдатенко, бывший президент Кучма и многие другие. Выступления были и на книжной выставке, где мне запомнилось выражение драматурга и писателя, что у некоторых украинских богатеев такие проявления сознания идут не от глубины души, а от глубины кишений кармана, кошелька. Ждем освобождения с неба. Бывший первый секретарь Полтавского обкома партии федор тимофеевич маргун приглашал меня в область не раз чтобы показать битву за урожай он отделался с размахом собрав буквально отряда комбайнеров и бросив их на уборку за несколько дней весь урожай зиновых был убран. а маргон знал всех комбайнеров по имени отчеству и награждал их времена наступили новые Маргун стал министром экологии советского союза Строил обширные планы, приглашал частых писателей для собеседований советов. Но внезапно все изменилось. СССР распался, и Маргон остался неудил. Но была у него неистребимая страсть. Он на всех уровнях пропагандировал безотвальный метод вспашки. Безотвалку. И тут его пригласил консультантом в область самый мобильный и пытливый губернатор России Евгений Степанович Савченко из Белграда. Маргун и там консультировал, наезжая на Полтавщину оттуда. Он настойчиво приглашал и меня в Полтавскую область на знаменитую, воспетую Гоголем, Сорочинскую ярмарку. Вот в 2009 году мы и выбрались с академиком Анатолием Сыбой, директором Обнинского международного радиологического медицинского центра, моим одноклассником по Камышнянской сельской школе на Полтавщине. Вот каких людей давала советская сельская школа. Приехали мы и вместе с Маргуном обошли всю Сорочинскую ярмарку. Отовсюду неслись ему приглашение заходить. То один, то второй, да многие вспоминали. А помните, как вы прилетели к нам на вертолете и сняли из нас голову председателя колгоспу? Колхоза? Маргун таинственно улыбался и ничего не говорил. Лишь после сказал мне Валерий Я ни разу не летал над областью на вертолете, а голову колгоспу только одного снял, и то на Все-таки Как сильна в народе вера, что высшая справедливость и власть не сходит сверху, почти с небес, и крает неродивых. Хорошо бы. Голосуем. Кто народный поэт России? Артист, поэт, певец восстаний русских воинов, как мы его называем, всеобщий народный любимец Михаил Ножкин. Начинал по внешним признакам, как диссидент, или в его хотели зачистить. Кончается 1964 год. Московскую молодежь пригласили впервые в Кремль в недавно открытый КДС. Кремлевский дворец съездов на новогодний бал. Событие было невиданное. В вихре вальса закружились молодые люди по залам. Звонок. Заходим в зал на концерт, выступают заслуженные и народные. Публика щедро аплодирует, объявляют. Артист московской эстрады Михаил Ножкин. Кто такой, спрашиваю соседи слева и справа? Один ответ. Да это какой-то барт. Это слово тогда только входило в моду. Он запел. Зал замер. Невиданный мотив, слова и голос для откалиброванного дворца Кремля. А на кладбище все спокойненько, удивительная благодать. Публика задигалась, начали подпевать, хотя слов не знали. Но это было необычно. С вызовом и какими-то намеками на наши порядки, которые омертвляли жизнь. И что тут началось? Зал вскочил, зааплодировал, зашумел, завыкрикил «Еще, еще! Минута! Две, три, пять! Объявить следующий номер не дают». Наконец, как рассказывал позднее Михаил, его выпустили. Спой еще одну, но ну и хватит. Михаил вышел и для успокоения аудитории спел песню «Нам нового начальника назначили». Это был как раз после недавнего освобождения Хрущева и отправки его на пенсию. Уж тут был хохот, снова аплодисменты, даже свист. Махмуд Эсамбаев, чеченские пляски, которого встречали неизменные восторги публики, только после долгих уговоров, в том числе и Ножкина, вышел на сцену. Зал еще бурно переживал Мишину выступление. Михаила Ножкина, конечно, с тех пор в КДС не пускали, да и вообще пытались отлучить от эстрады. Но он, как человек неунывающий, стал знаменитым киноартистом, вместе своим седым написал музыкальную комедию, стал писать сценарий. Да вот и в тяжелые ельцинские времена. Стал необходим на концертах десантников, собровцев, грушников, моряков и уж к своему юбилею был допущен во дворец съездов. А я в 2012 году написал предисловие к его двухтомнику и приветствовал его в колонном зале Дома Союзов, бывшего ранее дворянским собранием. В переполненном зале я выступал первым, высоко оценил его творчество и обратился к аудитории с одной просьбой. Дело в том, что на все просьбы Союза писателей России, на его обращение по поводу введения звания «Народный поэт» или «Писатель», России власть отвечала резким быстрым ответом «нет». Внятных аргументов против, конечно, не было. Народный артист есть, народный художник есть, а писателя, да еще русского, признать народным власть боится. А между тем, народные поэты и писатели есть в Дагестане, Чеченской республике, Татарии, Башкии, Бурятии, Якутии и в других бывших автономиях. Только в России народных писателей и поэтов нет. Поэтому я обратился к публике, объяснив все это залу с предложением объявлять звание «Народный поэт России» голосованием, а начать это с колонного зала, где демократически решали свои вопросы до революции дворяне, а после нее профсоюз. Здесь же проходил первый съезд писателей СССР. Зал аудитории, на наш взгляд, как сегодня любят говорить, репрезентативно, а потому «Кто за то, чтобы объявить Михаила Ножкина народным поэтом России?» Зал бурно зааплодировал, но я продолжал. «Давайте, друзья, демократическим путем будем голосовать». «Кто за присуждение звания народного поэта России Михаилу Ношкину, прошу голосовать?» «Лес рук, но я не завершил процедуру. Кто против?» Громкий смех кто-то предложил вывести из зала. Таковых не оказалось, так что никто не воздержался. Я подвел черту. Прошу следующие номера вечера объявлять так. Выступает народный поэт России Михаил Ножкин. Снова буря аплодисментов. Если честно говорить, то Михаил давно уже народный поэт России, каковым был и Василий Белов, которого я объявил народным писателем в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Правда, я тогда не проголосовал, а сейчас все сделал по процедуре. Демократически попробую и не признай. А вы романтики. Писатель Виталий Закруткин входил в знаменитую Донскую роту писателей, объединившихся на Дону вокруг Шолохова. Владая гвардией несколькими тиражами выпустил его знаменитую Матерь Человеческую. Когда мы ехали из Ростова в Вешинскую к Шолоху на автомобиле, то решили заехать по пути и к нему. По дороге увидели торчащий из песка якорь. Вытащили его, привязали к машине, а, подъехав к его дому, который стоял на горе, втащили якорь к воротам и поставили. Виталий вышел навстречу и, увидев якорь у ворот, всплеснул руками и вскричал. — Ребята, я думал, что вы реалисты, а вы романтики. Да, втащить якорь на гору была нелегкая и непривычная работа для Анатолия Иванова. Владимира Чевелихина, Владимира Фирсова, да и для меня. Романтики. А не лучше начать с Нарыма. Народный артист Сергей Столяров, принимавший с нами участие в работе советско-болгарского клуба творческой молодежи, красавец, довоенный и послевоенный любимец зрителей, да и самого Сталина, любил рассказывать нам артистические истории. Так артист Геловани, который играл роль самого Сталина, попросил через гановича побывать у Сталина дома в семье. — Для чего? — спросил Иосиф как Нович отвечает. — Ну, наверное, чтобы лучше вжиться в образ, лучше сыграть вас. Сталин попыхтел трубкой и сказал. — А не лучше ли ему начать с Нарыма вместо ссылки Сталина? Больше Геловани уж не стремился вжиться в образ. Палестина разрешает взлет. 1973 год. Бейрут. Я ошеломлен красотою пальмового оттенка и обрамления и сияния города. Если честно, то побывав в Париже, Вашингтоне, Токио, Стокгольме, Дели, такой умиротворяющей красоты в облике города еще не видел. Бейрут – банк Ближнего Востока. Сюда стекаются деньги всех нефтяных держав этого района, да и СССР имеет тут свой зарубежный банк. Не монопольный банк, конечно, а государственный. Мы, комитет молодежных организаций СССР, проводили здесь тогда пятидневный фестиваль молодежи Советского Союза и Ливана. Красиво и благородно. Но вот сквозь эту красоту пробиваются горе и нужда. В христианском в общем городе видны горестные лица, чувствуется беда. Острее, конечно, это чувствовалось за городом, где были лагеря палестинских беженцев. Тысячи, сотни тысяч людей изгнанных с их родных мест, сел, городов, которые остались на территории Израиля. Вечером к нам в отель зашли двое молодых парней и предложили встретиться с делегацией палестинской молодежи. Я полномочий на это не имел. Но главное было не в этом. Завтра встреча в Бейрутском университете. Послезавтра в Советском культурном центре спортивные соревнования, а затем мы улетаем в Ирак. Там тоже был фестиваль. Некогда. Палестинцы настаивали. Потом один с легкой улыбкой сказал. Да из Бейрута ни один самолет не взлетает без разрешения палестинцев. Намек был вполне определенный. Да и ребят я встречал в Москве на молодежном форуме. Через день они зашли за мной в гостиницу, и мы поехали к одной из шикарных гостиниц города, в гостиничный ресторан. Швейцар бросился навстречу, распахнув руки, расхристанные в атаке молодых парней. Те в белых простых рубашечках с короткими рукавами негромко сказали «Палестина!» Швейцар отступил. А ребята со мной сразу прошли к окошку, вытащили из-под рубашки короткий автомат и положили его на подоконник. Дамы в дорогих монто, мужчины в щегольских костюмах, через пять минут их в зале уже не было. Я поговорил с представителями молодежной организации и рассказал, что советская молодежь продолжает стремиться на целеную бам, проводит поход по местам боевой славы и многое другое проявляет солидарность со всеми, кто борется с империализмом. Через час обед закончился. На следующий год в Берлине на Всемирном фестивале молодежи во время митинга солидарности я рассказал Ясю Рафату, лидеру палестинского движения, о встрече в Вируте. Он усмехнулся и сказал, «Ребята молодые, прихвостнуть любят». — Не знаю, не знаю, но на следующий день наш самолет благополучно вылетел на Багдад.